На следующий день Ди опросил около двадцати человек из предоставленного мэром списка, которые опечатывали дом семьи Найт. Все они отвечали одно и то же, никто из них не видел и не слышал ничего подозрительного, пока вещи выносили из дома. Тайны этого жилища так и остались окутаны мраком, Ди уже собирался поговорить с последним человеком в списке, шерифом Хаттоном, когда кто-то окликнул его по имени. Это был доктор Цуроги, обернувшись, Ди спросил, «Как всё прошло?» Состояние трупа не изменилось. Я ничего не смог обнаружить». Он говорил о человеке, который поднялся из могилы прошлой ночью. Ди отнёс его тело, заимствованное прежде Плута Восьмом, доктору Царуге, и попросил провести повторную медицинскую экспертизу. «Я, конечно, считаю, что это было вызвано какой-то вирусной инфекцией, но в данный момент я не могу точно определить, кто виновник. Будут проблемы, если не сможешь». Только и сказал Ди. Представив, о какой проблеме говорил охотник, «Я не могу точно определить, кто виновник. Доктор цоружил тыльной стороной ладони вытер пот, который, как он только что понял, выступил у него на лице. Холодный пот. "Увидимся позже", сказала Ди, поворачиваясь к нему спиной. "Подожди минутку", окликнул его врач. "В чём дело?" Молодой врач застенчиво почесал затылок, что, по-видимому, было привычкой. "Если не возражаешь, не мог бы ты пойти со мной? Я имею в виду Клори Найт. Она немного странно себя ведёт". "Странно?" "Да." С тех пор, как вчера на неё напал этот странный призрачный тип, её поведение стало каким-то необычным. Моя встреча с ней ничего не изменит. Но если ты не пойдёшь, это ей тоже не поможет. Тогда тебе придётся подождать, пока её уложат, но дело, сказал Ди и пошёл прочь. Петляя по многочисленным улицам и глухим переулкам, он добрался до полицейского управления. Протеснувшись через потрескавшуюся стеклянную дверь, скреплённую полосками клейкой ленты, он вошёл внутрь. Озакинув ноги на стол, Шариф перебрасывался шуточками с парой своих помощников, и его передёрнуло, как только он заметил Ди. "Тебя чего сюда принесло?" спросил он. "У тебя ещё 2 дня. Только не говори мне, что уже собираешься уходить. У меня к тебе дело", прямо сказал Ди. "Могу я поговорить с тобой наедине?" Вероятно, поражённые леденящей аурой охотника, оба помощника быстро поднялись на ноги, но Шариф усадил их обратно руками размером с бейсбольные перчатки. «Одну минуту, мальчики! Это отделение полиции! Мы здесь не подчиняемся чужакам, в особенности всяким вонючим охотников на вампиров! Вы никуда не пойдёте! Вы будете сидеть здесь со мной, и вы вслушаете то, что он скажет, понятно? Итак, что у тебя?» Последнее замечание было адресовано Ди. «Мне всё равно. У меня только один вопрос к тебе. Когда вы опечатывали дом Найтов, ты что-нибудь там заметил?» «Что ты подразумеваешь под чем-нибудь?» Хохотнул шериф, продемонстрировав желтые зубы. «Были какие-нибудь необычные предметы? Странные препараты, бумаги с формулами или уравнениями, особенные существа, что-то подобное». Шериф громко фыркнул. «Конечно же ни черта подобного там не было!» «Тогда у меня есть другой вопрос. Почему семья Найт покинула город?» «Спрази об этом у мэра!» «Их прогнали из города? Или... Или что?» «Или они сами с радостью отсюда уехали?» «Который вариант?» «Ты, гад, заявился сюда, чтобы нервы нам трепать!» рявкнул шериф Хаттон. Оба помощника приготовились к атаке. Шериф начал подниматься со своего огромного кресла, но его зад успел лишь на дюйм оторваться от сидения, когда он резко замер. Дюйм стоял прямо перед ним, он просто стоял там, и каждый дюйм его тела источал сверхъестественную ауру. Она одна удерживала не только шерифа, но и двух его помощников от каких-либо действий. «Ответь мне честно». сказал Ди. «Да ты, мать твою, издеваешься надо мной!» Взбесился шериф, но голос его предательски дрогнул. «В таком случае ты не оставляешь мне выбора». Подняв левую руку, Ди прижал её к колбу шерифа, и на лице того появилось бессмысленное выражение «Свойственное умственно отсталом». Чуть прикрыв глаза, стекущий из уголка арта слюной шериф уставился в пространство перед собой. «Почему семья покинула город?» Ответ последовал не сразу. Наверняка в голове шарифа сейчас шла борьба между его собственным сознанием и словами Ди. Вопрос был только в том, чем это всё закончится. Та семья проводила странные эксперименты. Не знаю всех подробностей. Слова словно вытягивали из шарифа. Несомненно, к этому способствовала сила левой руки Ди. Ты знал бы это, мы всё же ничего не сделал, спросил охотник. Я хотел, но тогда мы остановил меня. Мэр глазами сверкнули. Зачем ему это делать? Понятия не имею, но у меня был официальный приказ. Я ничего не должен был делать с этой семьёй никогда. Кажется, у прежнего шерифа был тот же приказ. Как долго это продолжалось? Долго, примерно 200 лет. Как раз тех пор, как, согласно словам мэра, их город посетил мрачный незнакомец. И их странные эксперименты продолжались всё это время. Я не знаю, семью Найтов гнали из города или они уехали по собственной воле. Они сбежали. Сбежали. В ночь перед их побегом мэр приказал мне. Я пошёл к ним домой. Семья была там. Арестовал их на месте, как и распорядил сам мэр. Бросил их в тюрьму. Дочь, конечно, тоже была с ними. Мэр никогда не говорил мне, зачем мы должны балеты сделать. Только сказал, что они совершили серьёзное преступление. против всего города. И это всё. Ясно. Преступление подразумевало те самые эксперименты, что семья Найт проводила на протяжении нескольких поколений. Но почему мэр, который всегда поддерживал Найтов, приказал их арестовать? И что они могли ему рассказать, как вели себя мистер и миссис Найтс? Я не знаю. Они не были напуганы совсем. Они оба, похоже, раздумывали над чем-то очень важным. Что это было? Я не знаю. Как им удалось сбежать? На следующий день я пошёл на осмотр, а решётка расплавилась. Мистер Найт был химиком, думаю, у него было что-то припрятано. Кислота или что-то такое. Мы ещё увидимся. Рука Ди отпустила шерифа. Только когда край чёрного пальто охотника скрылся за дверью, шериф и двое его помощников рухнули на свои стулья, словно были совершенно опустошены. Доктор Цуроги ждал Ди. Я понимаю, это очень занят, но мне бы очень хотелось, чтобы ты пошёл со мной, сказал он. Дикивнул. Я сказал, что приду. Идём. И они вдвоём направились к больнице. Тихий городок. Во сказал со слух Ди. Кажется, да. Шерифу и Мэру, похоже, не составляет труда поддерживать тут порядок. Они просто не пропускают сюда незнакомцев, чтобы те не доставляли им неприятностей. И все горожане, считающие себя благовоспитанными людьми, следуют установленным правилам. Воßerdem в это время кто-нибудь становится немного грубом, но здесь нет никого грубее шерифа. Улыбка коснулась губ Ди. "Кроме тебя", сказал он. Доктор Цуруги ничего не сказал, но широко улыбнулся. Быстро взглянув на Ди, он спросил: "Как долго ты будешь в городе? Если закончу сегодня, то смогу уехать завтра". И в свою очередь, что было совершенно непохоже на охотника, спросил: "А ты? У меня контракт на целый год. Но я полагаю, что освобожу себя от него". Разве для города не станет проблема, если из него уедет врач? Ничего страшного, найдут себе другого. А ты ведь ел, доктор Цуруги. Тебе надоело? Не смеши. Глядя на меня, этого не скажешь, но я немного изучал психологию. И с точки зрения психологии, более интересно у меня станет найти. По сути, города-франтиры обязаны обладать очень мощными средствами управления, чтобы защищаться от врагов извне. Но здесь люди живут совершенно по-другому. Как думаешь, куда направляется этот город? Дени ответил: На самом деле, они скитаются по миру без всякой цели. О, люди там внизу тоже нет цели. Человечество, аристократия, все так живут, сказал Ди. Да, но в деревне приходят люди, из городов люди уезжают, где же ничего подобного нет. Ты хоть представляешь, сколько времени и сил люди в этом городе тратят на то, чтобы придумать лекарства, которые борются с проблемами, вызванными близкородственными связями. По моему скромному мнению, единственными вменяемыми людьми в городе были найты. То есть что-нибудь о них знаешь? Спросил охотник. К сожалению, нет. Полагаю, это место тебе не подходит. Тебе нравится путешествовать, верно? Молодой врач глубоко и искренне кивнул. Его тёмные глаза заблестели. Да, я встречал самых разных людей. Можно сказать, я стал врачом, потому что люблю путешествовать. Фронтир не так уж безнадёжен. Независимо от того, что они пережили, люди всё равно стараются жить полной жизнью. Бьюсь об заклад то же самое, верный для оставшихся аристократов. И я просто хочу помочь людям в этом. Ди продолжал идти молча, но в его глазах появилось что-то невероятно похожее на тепло. Молодой врач не заметил, как его слова сотворили маленькое чудо. «Ты дампир, верно? Давно путешествуешь?» «Немного дольше, чем ты», — ответил Ди. «Я скоро стану таким, как ты», — горячо заявил врач. «Думаю, что стану таким же опытным, как ты. Попутно научусь ездить верхом и владеть мечом». Хотя слова молодого доктора прозвучали почти как вызов, Ди оставался спокоен. Вскоре они добрались до больницы. Медсестра шла впереди, провожая их в палату. На протяжении тех 10 футов, что они прошли, девушка чуть не врезалась в стол, едва не разбила рукой оконное стекло и была подхвачена доктором, когда споткнулась о порог, и всё потому, что она никак не могла оторвать взгляда от Ди. На коже Лори ещё оставалось несколько блёдных розовых пятен следы от заживающих ран. Очевидно, в пластырях извлекающих радиоактивную злотопы из её тела больше не было необходимости, так как все бинты были сняты. Сейчас девушка, одетая в одну пижаму, сидела на кровати. Немного помяв для доктора Цруги взял в руки блокнот и написал: "Как ты себя чувствуешь?" и передал ей. Он сделал это потому, что и даже не потрудился что-нибудь сказать. Прочитав запись, Лорикевнула. В волнении она поправила воротник пижамы и отёрнула рукава. Она казалась смущённой тем, что кто-то видит следы оставшиеся от недавнего поражения. "Мистер Ди пришёл навестить тебя", черкнул врач в блокноте. «Он желает тебе скорейшего выздоровления». Ди взял ручку, глазу доктора Цурыги полезли на лоб, когда он увидел, что охотник написал в блокноте. «Почему твои родители уехали из города?» «Подожди минутку», — рыкнул на него врач. «Эта юная леди всё ещё больна и проходит лечение. Я привёл тебя из Тани для этого. Я хотел, чтобы ты помог вернуть её к жизни. Большинство пациентов нуждаются в поддержке больше, чем в чём-либо ещё. Особенно девушка её возраста». «Я пришёл сюда, потому что у меня есть вопросы». Оте ведь ЛД. Не верю своим ушам. Лучше бы я тебя сюда не приводил. Ты можешь подбодрить её в любое другое время, но моя работа не ждёт. А врач прикусил язык, а Ди продолжил. Один из аристократов был создан непонятным пока для нас образом. Если их число увеличится до 100, мы будем не в несостоянии противостоять им. Моя работа избавит от него, но если мне придётся допрашивать каждого человека в городе, это займёт слишком много времени. Это безумие. Печально вздохнув, сказал врач. Ди повернулся к Лори, он молча ждал её ответа. В голове Лори промелькнули воспоминания. Это был тот же самый вопрос, который тёмная фигура задала ей прошлой ночью. Никто не заботился о ней. У всех на уме были лишь эксперименты её родителей. Подавив подступившую к горлу ярость, Лори подняла голову. И встретилась взглядом с охотником. Его холодное, окутанное неземной аурой невозмутимое лицо, тем не менее, оказалось печальным. Гнев исчез из сердца Лори, положив левую руку поверх правой так, чтобы скрыть шрамы на тыльной стороне ладони, Лори медленно начала водить ручкой. «Я не знаю. В нашу последнюю ночь в городе, проходя мимо лаборатории, я услышала, как отец сказал матери, «Это изменит мир». Сразу после этого они куда-то уехали, а потом, пока я спала, пришёл шериф и увёз нас в тюрьму. «Интересно, и что это меняет?» – размышлял доктор Цурруги. Не говоря ни слова, Ди оглянулся через плечо. К соседней комнате, операционной, в комнате, в которой лежал привязанный ремнями к столот руб. Лицо доктора посерело словно глина. "Ты же не хочешь сказать, что я не знаю?" ответил Ди. "Но тебе лучше уйти". "Что ты имеешь в виду? Тебе лучше не знать. Ты должно быть шутишь. После всего через что мне пришлось пройти?" сказал доктор Цуруги и с раздражением добавил: "Может тебе напомнить, что это я прошёл ночь убил вампира. Увидимся позже." «Но я...» Врач собирался сказать что-то ещё, но прикусил губу. Возмущённый он покинул палату Лори, правая рука Ди сделала запись в блокноте. «Кто, кроме твоей семьи, чаще всего посещал лабораторию?» После небольшой паузы Лори написала «Мэр Минк».